Глава 33. «Девушка, что вы прям как Цербер на дороге, пустите меня уже!» Возмущался Глеб, пытаясь продраться через невысокую хрупкую продавщицу, которая стоически загораживала ему вход. «Молодой человек, я не думаю, что вам следует видеть платье невесты до свадьбы!» упорствовала барышня. «Да не жених я!» психанул Глеб, отодвигая препятствия с пути и врываясь в огромную белую комнату. «Ну и Церберша!» Почти благоговейно выдохнул он и пожаловался. «И почему меня все принимают за жениха?» «Может, потому что ты таскаешься там, куда ни один нормальный мужик по доброй воле не сунется?» флегматично спросила сидящая в кресле Василина. Срок родов близился и Глеб не понимал, как муж сестры вообще ее выпустил куда-то из виду, с его-то гиперопекой. Примерку Глеб не мог пропустить никак, ибо чего только не сделаешь, когда любимая подруга выходит замуж, особенно когда ты сам приложил к этому кучу поистине титанических усилий. «Должен же я проследить, чтобы эта свадьба состоялась, фея или муха плешивая?» Возмутился он и тут же заявил. «Вау, золушка-то моя принцесса и стала. Шикарная ты в шикарном платье». Инга, стоявшая напротив зеркала, действительно была прелестна в коротком белом платье с пышной юбкой, и пусть длина нестандартна всего по колено, зато открывала стройные и красивые ноги девушки. Ярослав весь слюнями и зайдётся, глядя на невесту. «Может, нам наших мужиков к нему на мастер-класс отправлять?» — рассудительно спросила Инга, только вот сестра воспротивилась, делать из мужа второго брата она не хотела. «Нельзя» категорично заявила Лина. «Иначе я за своего мужа не ручаюсь, за твоего будущего тем более, он же плохому научит». «Я?» — притворно обиделся Левицкий. «Да я...» «Ты? Где поранился, чудовище?» ласково полюбопытствовала Лина, глядя на забинтованный палец брата. Инга тем временем ушла переодеваться, кажется, платье она уже выбрала. «Отлично, значит, скоро можно будет сваливать. Тем более у сестры разыгралось любопытство. Неужели Кир ей не сказал? Удивительно. И кого он пожалел больше? Маргошку? Его? Или самого себя, не желая выслушивать планы жены на личную жизнь брата?» «Белка покусала», — мрачно ответил Глеб. Его веселость сняла как рукой. Маленький зверек начал уже изрядно ему надоедать. «Нет, он неплохо к нему относился, забавное такое животное, пока то не лезло к нему в постель». Ладно, постель была не его, и пусть момент не самый ответственный, но, блин, забавно, такое ощущение, что бельчонок видит больше, чем Антон. «Чего?» — из примерочной высунула Синга. «Какая еще белка, допился, что ли?» «Она хоть не бешеная?» — обеспокоенно спросила Лина. «Ты у врача был?» Глеб улыбнулся. Какие они все таки заботливые, его девочки. Самые лучшие. И также заботливы они возьмут лопату и стукнут его ею по башке, если узнают правду. Белка вряд ли. Хозяйка очень может быть. Парень машинально потер ладонью щеку, Вспомнил, как Маргошка ударила его после первого поцелуя. Хоть с тех пор многое и изменилось, но вряд ли его катастрофа встретит правду спокойно. К врачу не пойду. Хм, как интересно. Весьма ехидно проговорила Инга. Кажется, она собиралась устроить другу настоящий допрос, но, к счастью, ему удалось сменить тему. Пока Инга расплачивалась за платье и отвечала на звонки жениха, Глеб написал несколько милых смс-маргошки. Потом пошел относить покупки в машину. Только непривычно молчаливая сестра его настораживала. Какое-то нехорошее предчувствие противным пауком шевелилось в груди. Пока не позвонила Инга и не выяснилось, что это его любимая идиотка, чтобы ее черти выпарили, рожает. Спокойствие удалось сохранить с огромным трудом. Черт возьми, он мужик, он даже не отец ребенка. Почему он должен присутствовать в такой момент? Это же страшно, видеть, как один из самых близких людей стонет, мучается от боли. А ведь роды могут быть опасными. Глеб спешно отнес Линку в машину и велел Лаврецкой вызвонить ее брата, уже представляя, как много хороших слов Кирилл им скажет. «Дай бог, там хоть предлоги будут цензурными». Так теперь лишь бы не опоздать. Пригодились уроки экстремального вождения. Левицкий словно на крыльях летел в больницу, сокращая путь через дворы, Василина постановала на заднем сидении, вцепившись в руку подруги. больницы их уже ждали. Кирилл не терял времени и связался с лечащим врачом жены. Лину подхватили и куда-то увели, а Инга с Глебом остались стоять, как два идиота, ощущая собственное бессилие. Не так уж много в нашей жизни моментов, когда мы действительно не можем ничего сделать и ничем помочь. И этот, один из них... Остается только ждать и надеяться, что все будет хорошо.